Эстерик собрался было сообщить им ещё какие-то подробности, но Бобу стало нетерпёж. Он выжил с сцепления и мы уехали. А вдоль канавы выросли, посаженные человеческой рукой ивы и тополя, пытавшиеся среди этой суровой пустынной растительности жить другой, более лёгкой и приятной жизнью. Сейчас они были безлисты, скелеты деревьев, велеющие на фоне небам. Но мне ясно виделось, какой сочной будет через 3 месяца зелень их молодых листьев в лучах палящего солнца. Слишком быстро ехавшую машину неожиданно тряхнуло на выбоине, боб чертыхнулся. Не понимаю, как нормальный человек мог поселиться в конце такой дороги. Вероятно, он просто ездит медленнее, осмелился приложить я Обобу не удостоил меня даже взглядом. Машина продолжала грохотать на той же скорости. Я попытался сосредоточиться на пейзаже. Тем временем пустыня безшумно, но необычайно стремительно преобразилась. Тучи разогнало, и солнце освещало теперь ближайшие к нам обрывистые и иззубренные холмы, которые неизвестно почему вздымались среди бескрайней равнины слона острова. Ещё минуту назад они были черны и мертвы. Теперь Внезапно ожили. Перед ними ещё лежала тень, за ними клубилась тьма. Они словно светились сами по себе. Я тронул Боба за руку и указал на холмы. "Я теперь понимаешь, почему Телли поселился в конце этой дороги". Боб быстро посмотрел в сторону, объехал упавшую юку, ещё раз на долю секунды задержал взгляд на пустыне и снова перевёл глаза на дорогу. Это напоминает мне одну гравюру Гойи. Ты знаешь, о чём я говорю? А женщина едет верхом на жиребце, а тот, повернув голову и захватив зубами край её платья, старается стащить с седла или разорвать её одежду. Она смеётся, радуется как сумасшедшая, а на заднем плане равнина с такими же, как здесь, торчащими холмами. А носик Халмам Гойи присмотреться, то видишь, что это вовсе не холмы, а припавшее к земле животное, наполовину крысы, наполовину ящерицы увеличенное с гору. Я купил Элейн репродукцию этой гравюры. Снова наступило молчание, и я подумала, что Элейн не поняла намёка. Она позволила жарипцу стащить себе на землю и лежала, безудержно хохоча, крупные зубы уже рвали её корсаж. в клучице разбирали юбку, пощипывали нежную кожу. Это было страшно и восхитительно, трепет перед неминуемой болью. А потом, э, капулька, огромные крысы, ящерицы восстали от своего каменного сна, и бедняга Боб внезапно оказался не в окружении прелестных и томных граций или роя смешливых купидонов с розовыми попками, а среди чудовищ. Тем временем мы добрались до места, заросшими вдоль канала водорями Под высоченным тополем стоял белый каркасный дом, по одну сторону которого виднелась ветряная мельница, по другую амбар из ржавлёного железа. Ворота были закрыты, а боб остановил машину, и мы вылезли. Экстлуб ворот была прибита белая доска. На ней красовалась выведенная не умелой рукой ярко-красная надпись: "Пьявки в Абзане из прута объятия и ласки горевы от похоти шалы, а людям нравится". ваши собратья. Да нет, пожалуй. Это про тебя. Вступают сюда. "Похоже, мы приехали правильно", заметил я, боб кивнул. Мы открыли ворота, прошли по плотно утоптанной земле широкого двора и постучались в дверь, и отворилась почти мгновенно. На пороге стояла полная пожилая женщина в очках, одетая в голубое хлопчатобумажное платье в цветочек и видавшую виды красную кофту. А женщина дружелюбно улыбнулась и спросила: "Сломалась машина?" Матрициально покачали головами, ибо пообяснил, что мы переехали к мистру Теллису. К мистру Теллису улыбка на лице нашей собеседницы увяла. Женщина посерьёзнела и покачала головой. "Разве вы не знаете?" спросила она. "Мистер Теллис оставил нас полтора месяца назад. Вы имеете в виду умер?" "Оставил нас", повторила она и принялась рассказывать. Мистер Теллис снял дом на год они же с мужем переехали в старую лачугу за амбаром правда уборная там снаружи но они к этому привыкли ещё когда жили в северной докоти да и зима по счастью выдалась тёплая в всяком случае они радовались денькам при этих перешних-то ценах да и мистер Теллис был очень мил особенно когда они поняли что он любит уединение должно быть это он повесил объявление на воротах